Глава четырнадцатая. Редут-Кале. В 1804 году небольшой русский отряд высадился на Менгрельских берегах Черного моря и заложил при устьях реки Хопи укрепленный пост, впоследствии названный Редут-Кале. В войска здесь выстроили себе несколько мазанок, обнесенных плетневым забором, и мало заботились о безопасности укреплений. Несмотря на то, что в 17 верстах от них находилась турецкая крепость Поти, и что турки с видимым недоброжелательством смотрели на попытку русских утвердиться в стране, которую они еще считали своей. Паша, начальствовавший над гарнизоном Поти, под дружественным предлогом сделал визит русскому коменданту и потом часто приезжал к нему в гости, в сущности с целью высматривать и выслеживать, что делается в укреплении. русские добродушно принимали гостей и так были уверены в их расположении что вовсе не принимали против них никаких мер предосторожности паша подметил между прочим что ружья обыкновенно стоявшие в куче были без кремней и употреблялись только для учений что в крепости не было ни караулов ни разъездов словом все делалось так как в крае совершенно мирном и в совершенно мирные времена однажды по некоторым сведениям это было в 1806 году, русский гарнизон праздновал первый день Рождества Христова и отпраздновал его, как водится на Руси, так, что к вечеру немногие оставались со здоровой головой. Наступила ночь. С моря дул сильный ветер, и под завывание его все погрузились в глубокий сон. Как вдруг со всех сторон засвистали пули, и турки мгновенно ворвались в укрепление. Часовые едва успели выстрелить, как уже были заколоты. Поднялась суматоха, но так как никаких средств к защите не оказывалось, то большая часть гарнизона заперлась в казарме, без всякой надежды на спасение. В это время в густом лесу, со стороны Риони, раздалась родная русская песня. Из лесу выходила команда из 12 рядовых при унтер-офицере. отправленная за несколько дней перед тем на берег Черного моря, для заготовки строительного леса. Несколько замешкавшись на работе, команда не успела возвратиться домой к первому дню праздника и только к ночи стала подходить к редуту. Выходя из лесу, солдаты неожиданно увидели свое укрепление в пламени. Крики и выстрелы, доносившиеся с той стороны, заглушали даже бушевавшую бурю, и ясно говорили, что в укреплении турки. «Что делать теперь, Сидорыч?» обратилась команда с вопросом к своему начальнику. «Что делать?» ответил с решимостью старый солдат. «Разумеется, идти выручать товарищей. Ура, ребята!» С этим криком команда ворвалась в укрепление. Сметливый Сидорыч бросился к орудиям, но они на беду оказались заклепанными. Но вот заброшенный единорог, незамеченный неприятелем. Внезапно прогремел пушечный выстрел, и турки, осыпанные кортечью, изумленные, не понимая, в чем дело, смешанной толпой в страхе бросаются вон из укрепления. — Вылезайте же, вороны, из гнезда! — закричал насмешливо Сидорыч товарищем, засевшим в казарме. — Берите ружья, дорассчитывайтесь-ка да поскорее с бусурманами. Но этого расчета сделать не удалось, потому что турки поторопились уйти из поти. К сожалению, предание не сохранило полного имени храброго унтер-офицера. Случай этот и то значение, которое Редуткале имел для Закавказья в военном отношении, поблизости его к турецкой крепости, побудили главнокомандующего, графа Гудовича, занять его более сильным гарнизоном, для чего туда и назначены были три роты Белевского полка под командой майора Лыкошина. Несмотря на это, 8 февраля 1807 года турки, по объявлении войны, сделали вторичную попытку овладеть ненавистным для них укреплением. Благодаря дремучим лесам, которые от самого поти сплошной полосой тянутся по берегу Черного моря, нападение и на этот раз произведено было так внезапно, что часовой, стоявший на валу, дал сигнальный выстрел только тогда, когда турки были уже почти у ударили тревогу. Дежурный караул встретил неприятеля у самых ворот, но было прокинут, и турки, окружив казарму, стали стрелять в окна и в двери. Люди застигнуты были врасплох, но защищались отчаянно. Пока одни отбивались всем, что попало под руку, другие успели схватиться за ружья и штыками отбили турок, уже ломившихся в казарму. Жестокая свалка завязалась внутри укрепления. Комендант его, майор Лыкошин, вначале дела был ранен в голову двумя сабельными ударами, но принявший от него команду капитан Денисьев продолжал дело обороны с той же упорной энергией. До какой степени доходило ожесточение сражавшихся, можно судить потому, что три турецких знамени несколько раз переходили из рук в руки, пока окончательно не были отбиты русскими. Одно из этих знамен взято штабс-капитаном Трофимовым, а два других – фельдфебелями Мирным и Ивановским, которые оба были при этом ранены. К 7 часам утра неприятель был опрокинут повсюду и поражаемый штыками кинулся вон из укрепления. Но это не был еще конец кровавого нападения. Устроившись в лесу, турки два раза бросались на редут и два раза были отбиты с огромным уроном. Тогда ободрившийся гарнизон сам перешел в наступление и преследовал бегущих турок несколько верст, пока не увидел подходившие к ним из поти свежее подкрепление. Блистательный успех достался гарнизону, однако же, недешево. Кроме майора Лыкошина, ранен майор Гольденгов, командовавший в бою артиллерией. Убит один офицер, именно прапорщик Гробовский. а из трех род Белевского полка нижних чинов выбыло 160 человек. Лазарет, цейхгаузы, соляные и провианские магазины, офицерские флигеля, словом, все то, что находилось вне стен укрепления, было сожжено дотла. Вместе с лазаретом сгорели и помещавшиеся в нем все тяжелобольные нижние чины, не бывшие в состоянии покинуть своих кроватей. С ними погиб и доктор Данилов. Его долгое время считали сгоревшим, но впоследствии оказалось, что он уведен был турками в Поти и там пропал без вести. Этот кровавый эпизод заканчивает собой боевую хронику Редут-Кале. Спустя два года сама Поти пала, а приобретение Сухум-Кале и Анапы с более удобными рейдами лишило Редут-Кале и того значения, которое он как приморский порт мог иметь в торговом отношении.